Глава 4 Я проснулась в кровати, укрытая одеялом. Никаких воспоминаний о том, как я вынула из волос все шпильки, как заснула, не осталось. Встав, я подошла к двери и пыталась открыть. Заперто. Ну, конечно. За годы ученичества у Таирта я выучила его магическую подпись наизусть – и сейчас остаточный след его заклинаний буквально вибрировал в воздухе. Мервин не поскупился на силу. Незадолго до последней битвы отец обмолвился, что у Таирта слишком много силы, намного больше, чем должно быть у эльтуань туань не из королевского рода. Надо же, только сейчас, спустя долгие месяцы, я поняла. Эти слова были смертным приговором Мервину. «Как он выжил?» Я отошла от двери и оглядела комнату, которая внезапно показалась невероятно маленькой. Как долго я обречена видеть только эти стены? Рассеянно взяла с ночного столика шёлковую ленту для волос, но та выскользнула из пальцев. В чём дело? Вторая попытка также закончилась неудачей. Неужели? То же самое произошло со всеми вещами, из которых хотя бы с отдалённой вероятностью можно было сделать удавку. Все мои платья, вся одежда. Я попыталась порвать на полосы простыню. Результат оказался ожидаемым. Стало быть, Мервину показалось недостаточно запереть меня в каморке. Ему потребовалось забрать последний способ побега. Я вовсе не собиралась убивать себя. Отнюдь. Но тут во мне взыграл азарт охотника. Что мог пропустить Таирт? «Ну же!» Изящная ваза из тонкого хрусталя, некогда доставленная из сдвоенного мира, с букетом живых цветов. Я бросила её в стену. Это отскочило, подпрыгивая по полу, как каучуковый меч. Цветы рассыпались в беспорядке, но не потеряли при этом ни единого лепестка. Давно срезанные, уже умершие, но зачарованные всегда выглядят живыми. Как я. Меня пробило на истерический смех — который быстро перешёл в рыдание. Я оплакивала себя, свою семью, весь свой мир, обращённый в прах. И я тоже была прахом. Настоящая принцесса из рода Шарал погибла полгода назад, а я просто безымянная девчонка. «Я никто», — как и сказал Мервин. Глушав с хлипы, я уткнулась лицом в подушку. «Лучше бы я умерла вместе со всеми». Около года назад... Совсем скоро мне должно было исполниться 17 Только вот две недели назад на официальном приёме посольства наших союзников в Кадаре я пролила случайно на одного из них вино из бокала. Не повезло, кажется, самому регенту. Кадаре от такого оцепенели, а отец самого утра чем-то раздосадованный пришёл в ярости, при всех накричал на меня, называя бестолочью и позором династии. Этого не стерпела уже я» и, даже не извинившись перед пострадавшим, бурно высказала свое несогласие. Не знаю уж, чем бы все закончилось, но вмешалась мама, после чего я на целый месяц оказалась прикована к подземельям таиртов, откуда вечерами меня под конвоем провожали в мои же покои. В самом деле, как преступницу. Меня это забавляло до невозможности, и я регулярно пыталась сбежать от охраны. Бедные гвардейцы очень расстраивались и просили так не делать — В конце концов, они даже стали бросать жребий, кому выпадет печальная необходимость меня охранять. Да, первые дни это казалось забавным, однако месяц наказания включал в себя и мой день рождения, и отмененный по приказу отца бал. «Братья, — полагала я, — все равно мне что-нибудь подарят, но только когда срок наказания истечет». В лабораторию таиртов я шла охотно, хотя в присутствии отца старалась показать, какие невыносимые страдания причиняет мне королевское наказание. Иначе драгоценный родитель мог додуматься до чего-нибудь поистине ужасного. А пока довольны были все, кроме подмастерьев-таиртов, поскольку заготовки для артефактов я портила примерно через день, а создавать новые приходилось им. Официально Мервин являлся младшим из мастеров, но я давно знала, что самые важные и сложные заказы выполнял именно он. Единственная причина такой несправедливости заключалась в его смешанной крови. Глупость, конечно. В самом деле Мервин был гением. Это могла понять даже я. И это прекрасно знал отец. Шла третья неделя моего наказания. Наступил канун дня рождения. Я как раз начала спуск в подземелье Таиртов и завернула за первый угол, а стражники плелись где-то за спиной, когда меня окликнул знакомый голос. «Камила!» Несколько лет как постоянная подружка Седда. Не знаю уж, что они нашли друг в друге. По-моему, более неподходящую пару трудно было подобрать. Холодный и язвительный сухарь, мой третий братец, и нежная, хрупкая, похожая на плакучую Иву, дочь крийского герцога. Хотя, когда Седд положил на неё взгляд, оставался ли у Камилы выбор. «Тебе завтра исполняется 17 тягуче произнесла девушка, выступая из тени бокового хода. Я остановилась, с любопытством глядя на черноволосую пассию брата. Мы находились в хороших отношениях, хотя до дружбы у нас не дошло. Однако она часто пренебрегала условностями, и когда мы оказывались наедине, обращалась на «ты». Я не возражала. 17 а ты опять идёшь в эти мерзкие подземелья!» — певучий голос на белессы наполнился состраданием. Я не стала спорить с определением, только согласно кивнула. камилла была не первой, кто постарался втайне от короля выразить мне сочувствие. Причина доброты придворных объяснялась просто. Одного моего слова было достаточно, чтобы Камир, старший принц и наследник, счел своей обязанностью наказать обидчиков любимой сестренки. А его недовольство грозило большими неприятностями, чем недовольство короля. Нет, я не злоупотребляла своим влиянием, просто жизнь при дворе приучила меня видеть мотивы доброжелателей. Впрочем, в искренности Камилы я почти не сомневалась. Все жители Крия действительно боялись и ненавидели подземелье. Учитель по боевой магии рассказывал, что страх замкнутого пространства и темноты рождался вместе с ними. Последствия одного старого проклятия. «Ты вянешь в темноте» как цветок, лишённый света», — продолжила Камила. «Я с запозданием вспомнила, что страстью прекрасной Эльтуань туань являлось составление баллад о несчастной любви. Я, увы, любительницей поэзии не была. Однако страх стать первым слушателем очередного творения не оправдался. Любовница Седда всего лишь вынула из собственных волос и протянула мне алую розу без шипов. Цветок» выращенный при помощи магии. «Укрась себя, рель, и тебе будет не так грустно», — пожелала она, и, величественно развернувшись, вновь исчезла в темном переходе. Я рассеянно повертела цветок в руках по уже намертво вдолбленной привычке, проверяя его на посторонние воздействия, потом заткнула за ухо, пожала плечами. Оставалось надеяться, что героиней очередной баллады стану не несчастная, одинокая, несправедливо наказанная и всеми покинутая я. А то с Камилой вполне могло статься. Однако пристальное внимание, которому достоил меня Мервин, стоило риска обесмертить своё имя в поэме непризнанной поэтессы. «Вы только что встретились с очередным обожателем, принцесса?» поинтересовался он холодно. Я с сожалением вздохнула. Если бы эта Камила Крий решила выразить сочувствие. Я коснулась цветка и вдруг остро пожалела, что дарителем на самом деле не был прекрасный и пылкий юноша. Провела пальцем по шелковистым лепесткам и тихо сказала, «Мне еще никто не дарил цветов». Глупый старый обычай. Пока принцесса Шарал не выйдет замуж, ни один мужчина не должен подносить ей цветы если бы у меня был кто-то, не побоявшийся нарушить это правило. Конечно, узная отец о таком, в лучшем случае лишил бы смельчака всех титулов и выгнал бы прочь. Король чего то искренне верил в древнее пророчество, будто мужчина, подаривший девушке крови шарал цветы, уничтожит правящую династию. Мервин ничего не сказал на мои слова, только кивнул на работу, оставленную под мастерьем». Я вздохнула и подошла к заготовке. В тот день мы почти не разговаривали. Я молчала, думая о неопределённости собственного будущего, которое станет таким, каким его решит сделать отец. А Мервин молчал, потому что... Ну, он молчал почти всегда. Это просто являлось частью его характера. Подмастерьев в лаборатории не было. С моим появлением бедняги половину времени проводили у источника. Разряжали испорченные мной заготовки и трудились над новыми. Той ночью я внезапно проснулась и поняла, что всё ещё сплю. И мне снится, будто покои заполнены цветами. Розы, лилии, орхидеи. Изящными букетами они лежали на полу, вокруг кровати, на подушке, на одеяле. На мгновение я испугалась, думая, что кто-то сумел проникнуть ко мне, Но охранные чары по периметру покоев ставил отец, а в королевстве не было чародея могущественнее. И я успокоилась, улыбнулась сама себе. Просто красивый сон. Подарок от неведомого обожателя, как и мечтала. Откинулась на подушку и закрыла глаза, с наслаждением вдыхая сладкие ароматы. Конечно же, проснувшись утром, я не нашла даже крохотного лепесточка.